Глава 6. Игры длились до конца дня. Да, я понимал, что это долго, но в то же время поддерживал зрителей. Ту энергию, что они выплескивали, аккумулировали мои сферы, чтобы потом вернуть им частичку бодрости и веселья. И такой круговорот работал. Жульничество ли это? Не знаю, но вряд ли мои действия можно так охарактеризовать. Сперва команды соревновались в предиграх, то есть в тех небольших состязаниях, которые давали дополнительное время для основного забега. И как мы и обещали, здесь присутствовали более спортивные мероприятия. Первым было метание копья, и не простое, а в цель, в кольцо, которые стояли недалеко друг от друга. Получалось, что эти броски и на дальность, и на меткость. Кое-кто оказался весьма успешен в этой игре. Вторым состязанием являлась стрельба из лука. Да, классическая, но от того даже интереснее, ведь участвовали не только опытные спортсмены, которые, кстати, не все умели полноценно пользоваться луком, но и простые люди. И что интересно, именно у них стрельба выглядела лучше всех. А замыкали троеборья броски и ядра. Опять же, непростые, так как участникам необходимо было попасть в специальные лузы которые пришлось выкопать нашим мастерам. Бросали по очереди, что позволяло отбить или вообще выбить из игрового поля ядра соперников. Либо же, наоборот, подтолкнуть. Такое тоже было. И в целом, такие простенькие задания понравились зрителям. Они смеялись, волновались, радовались и даже злились. Ведь, как говорится, ставки сделаны, господа. А наша команда пожинала плоды людских развлечений разделяя их эмоции. «Илья, а ты за кого болеешь?» — обратилась ко мне Лиза, сидевшая с нами на балконе. «М?» Я слегка вздрогнул, так как был погружен в собственные мысли. «А, прости». Взглянул на разноцветные команды. «Не знаю, наверное, за синих. Люблю этот цвет». «Серьезно?» — удивленно переспросила Лаура. «У них же дополнительного времени практически нет. Одна из самых слабых команд». «Именно». Согласилась с ней младшая сестра, Лида. «Чем тебе не нравятся желтые? «Да, тройки команд были поделены на цвета. И просто, и интересно, как мне казалось». «Отстаньте от него», — вступила за меня Люда. «Она-то понимала, что победа какой-то конкретной команды меня мало волнует. Я переживал за игры в целом. У синих есть все шансы вырваться вперед. «Уверена», — прищурилась Морозова-младшая, глядя на мою избранницу. «Почему нет?» В тон ей ответила «Рыжеволосая бестия». В тот момент нам всем почудилось, что между ними и молнии сверкали. «Девочки, прекратите!» — мягко и в то же время властно произнесла Савельева. «Я согласна, что желтая команда довольно сильна, однако перед вами стоит живой пример, что явное преимущество еще ничего не значит». С этими словами она хитро посмотрела на меня. «Ведь всегда может найтись черная лошадка, которая обскачет...» Тебя в самый неподходящий момент. Вы сейчас профилатова? Лиза вопросительно вскинула бровь. За то, что раньше о нем ни слуху, ни духу, а теперь он один из влиятельных людей из меиграда. Я скажу тебе больше, милочка, княгиня бросила на девушку насмешливый взгляд. Влияние Ильи распространилось уже по всему моему княжеству. Женщина сделала акцент на том, что теперь это ее земли, а также за его пределами. Морозова лишь усмехнулась, но спорить не стала. Я же выразительно посмотрел на княгиню, но та только плечами пожала, мол, а что я такого сказала, и переключила внимание на игры. «Все в порядке?» — вновь мысленно обратилась ко мне Люда. «Вроде бы», — коротко ответил я, глядя на трибуны. «Что-то мне там не нравилось, но я до сих пор не мог понять, что именно. Ведь магическое и эмоциональное поля просто зашкаливали» и пробиться сквозь общий ментальный ажиотаж было сложно даже мне. Поэтому оставалось только выжидать. Тем временем стартовали основные игры. Как и в прошлый раз, перед участниками стояла задача преодолеть полосу препятствий, где необходимо было прыгать, карабкаться, местами даже пробираться вплавь, если оступишься на тонкой жердочке, и бежать, бежать, бежать как можно скорее. Собственно, для этого и были предигры которые давали командам дополнительное время. Не могу сказать, что они много набрали, но что-то у кого-то имелось в запасе. И да, декорации на этот раз были просто огромные Все же это не моя арена, которую мы и без того увеличили, а полноценный стадион, на котором нам позволили разместиться. Так что участникам пришлось выложиться на полную. Но самым важным в финальных забегах было то, что команды выступали вместе. То есть они должны были пересечь финишную черту втроём. Либо так, либо проигрыш. Так что, скрипя зубами, опять же игра на публику, я чувствовал, что ребята сдружились. Но они помогали друг другу. Вытаскивали там, где кто-то провалился, подсаживали, где не могли взобраться, и все тому подобное. В общем, сыграли они на славу. Я же довольствовался тем, как люди приняли нашу затею. «И это невероятно!» Радостно кричал Строгиев, взмахнув свободной рукой. «В первых бомбических играх последний рубеж побеждает команда Синих!» Стадион взорвался аплодисментами. «Я не могу в это поверить!» — продолжал ведущий. «С минимальным дополнительным временем они показали настоящую слаженную игру!» «Нет, вы это видели?» «Ха-ха! Конечно же видели!» «Так давайте же громче поприветствуем наших победителей!» и новый шквал радостных воплей обрушился на нас. К тому моменту я вместе с княгиней стояли у выхода на стадион. «Снова волнуешься?» — с улыбкой посмотрела на меня женщина. «Есть такое», — кивнул я, собираясь с мыслями. «Тебя что-то беспокоит?» Савельева не пыталась проникнуть ко мне в голову, я бы это почувствовал. Однако мои эмоции можно было прочитать на лице. «Слишком много магов», — ответил я. «Мне сложно за всем уследить». «А тебе это надо?» — ласково спросила она, а потом аккуратно сжала мое плечо. «Илья, отвлекись хоть ненадолго. Твои люди повсюду, и я уверена, они смогут передостеречь тебя в нужный момент. Не надо все нести самому, поэтому расслабься и не мучай себя». «Расслабься и не мучай себя» — казалось бы, простая фраза, но стоило Савельевой ее произнести, как прошлое само ворвалось в мое сознание вновь переворачивая всё с ног на голову. И все же мне пришлось улыбнуться и не подавать вида. «Да, наверное, вы правы, госпожа Савельева», — кивнул я. «Опять дразнишься, Филатов?» В ее глазах блеснули огоньки похоти. «Как же жаль, что ты выбрал другую». Но ответить мне не дали. «Да и что бы я сказал?» «Правду, пока открывать рано. Они ведь так и не поняли, что я давно о них знаю. Так что за мной оставался эффект неожиданности». А сейчас... «Дамы и господа!» — вещал Строгиев, отчего криков было все больше. «А теперь прошу вас встретить аплодисментами тех, кто виновен в сегодняшних безобразиях. Итак, поприветствуем нашу княгиню Нину Сергеевну Савельеву, а также неподражаемого Илью Филатова!» И мы, чуть ли не взявшись за ручки, вышли под свет прожекторов. Толпа на трибунах одобрительно загудела, становится привычным. Нам оставалось только помахать им в ответ и с улыбками до ушей пройти к командам победителей. «Я безумно рада находиться здесь сегодня с вами», — княгиня взяла микрофон из «рук ведущего» и обратилась к собравшимся. «Это огромная честь для меня, правда. Я стала ближе к вам совсем недавно, но до сих пор с трепетом отношусь к новому, так сказать, повышению». «И сегодня вы показали нам отличную командную работу». Она повернулась к победителям. «Так что я уверена, что, сплотившись, мы сможем превратить наш дом в нечто большее и прекрасное». И снова ликование. Я улыбнулся, чувствуя, что люди по-настоящему счастливы. Пусть только на сегодня, пусть недолго. Но они испытали то, что я хотел им подарить. Любовь, поддержку и тепло. «Я полностью присоединяюсь к словам госпожи Савельевой», — теперь уже говорил я. «И более того, я не только уверен, я точно знаю, что мы станем сильнее и лучше. Мы изменим себя, наш город и всю империю, превратив ее в прекрасный дивный сад». И снова тот, кто не любит пафос, прямо-таки импестрит, пестрит, — в голове Люда. «Ой, прекрати. Ты же знаешь, что иногда мне это необходимо. Наслаждайся, дорогой». «Позже тебя ждет нечто более приятное». «Уже желаю поскорее закончить игры». Награждение прошло без курьезов. Участники искренне улыбались нам и благодарили. Каждый из них был рад оказаться здесь, что меня несколько удивило. Все же победила лишь одна команда, но даже те, кто вообще не занял призовое место, благодарили нас за то, что организовали последний рубеж. А я благодарил их в ответ. «Чёрт, как же это было приятно!» А вот то, что произошло дальше, меня поразило до глубины души. В хорошем смысле, конечно же. Я знал, что Саша организовала эпичное завершение соревнований, но чтобы вот так? «Но не будем забывать про того человека, который помог нам освободить город», заявил Строгиев, когда мы стояли на сцене рядом с победителями. В это время свет чуть угас, и с правой стороны стадиона вышла делегация... Моров? Тот, кто предотвратил зверскую атаку бандитов. Тот, кто помог отстоять право честных людей жить здесь. Тот, кто никогда не покажет своего лица, но останется в памяти сотен и тысяч людей. Дамы и господа, воздадим дань уважения мору «Так, стоп, вы с ума сошли?» Шикнул я на страгию, зажав рукой свой микрофон, чтобы нас никто не услышал. «Вы хвалите преступника?» «Да брось, Илья!» ухмыльнулся тот. «Люди любят Мора, и будем честны, все, что я сказал, правда. А ещё правда в том, что он преступник, наемник и убийца», не унимался я. «Какого черта, Дима? Слушай, я не знаю, что у вас в команде творится», обиженно нахмурился тот, «но вы сами дали мне текст, который я и озвучил, или они», указал нашедших по стадиону людей в черных костюмах и масках, «сами решили повыпендриваться». «Зараза» прошипел я, догадавшись, чьих рук это дело. Поэтому быстро переключил гарнитуру на связь с командой. «Саша, ты меня слышишь?» «Ой!» – пискнула та в ответ. «Илья, ты же не злишься?» «А ты понимаешь, что творишь?» «Да, конечно же, я злился. Здесь присутствуют люди из Имперского совета. Думаешь, им понравится, что мы чествуем наемника, который крушил и убивал?» «Успокойся». Тяжелая ладонь княгини вновь легла на мое плечо. Этих оболтусов я беру на себя. Никто и слова против нас не скажет. К тому же...» Она указала «на сферу», когда она появилась. За моей спиной, где транслировались короткие ролики с моим участием в облике Мора. «Людям нужен такой герой?» «Да, не все будут с этим согласны, но большинство разделяет мнение, что он помог городу». «Да чтоб вас...» Пробормотал я и уставился на сферу. «Каким-то образом она появилась в центре стадиона» будто из воздуха материализовалась и теперь показывала ту ночь, когда подручные Торниковы решили очернить мое имя. Вот они бегают по городу, круша все на своем пути. Пламя взвивается над городом, освещая ночные небеса. Взрываются стены, опадают крыши и... появляюсь я. Стою посреди дороги, поднимаю руки и раскидываю их по сторонам. В ту же секунду пламя гаснет, а бандитов сносят ударной волной а уже через несколько мгновений нам показывают как строятся новые дома как вырастают деревья и зеленеет трава после чего выпадает первый снег и напоследок видео останавливается на кадре на котором виден стадион и десятки людей в облике мора несущие по кругу факелы и флаги с гербом княжества эмоции народа зашкаливали у меня даже голова слегка закружилась от подобного да злость не исчезла «Я опасался, что за такое видео-своеволие нам прилетит по шапке». Казалось, что Саша перестаралась, но люди были довольны. Ахмурые лица членов совета то и дело метались по трибунам. Видимо, искали поддержку от простых горожан или же от знатных родов. Но никто не собирался идти у них на поводу. И тогда я смог свободно выдохнуть. На пару секунд. Потому что тот легкий полумрак, что опустился на стадион, Дабы показать шествие, продолжал сгущаться, а то, что я в нем почувствовал, заставило меня сжать кулаки и активировать покров. Началось.